«Вырванная страница. Четверть». «Это маяк?» — спросил мертвец, лежащий на столе. Лорд Родигер убрал руку с пирамиды, которую хотел уже опрокинуть, чтобы отпустить жизнь утопленника. Вместо этого он повернул колесо, блеснувшее в лунном свете, и тишина наполнилась звуком падающих капель. «Да, это светлый дом». ответил некромант. «Помните?» Спасенный покачал головой, попытался что-то сказать и закашлялся. Изо рта у него выплеснулась серебристая струйка запрет на водные жидкости. Все тело, тощее, жилистое, содрогалось и корчилось в ознобе, так что пришлось придержать рыбака, чтобы не свалился, помочь ему сесть. Родигер накинул на спину гостя согревающую мантию. «Я в ваш слуга!» проговорил тот с трудом. «Позвольте мне жить, и я ничего не видел». Но тотчас же глянул на опутывающие его грудь пальцы и щупы неведомых созданий, прозрачные, наполненные светящимися и матовыми жидкостями, на жадные рты присосавшихся к его коже белоглазых тварей и крепко зажмурился. Когда рыбак отважился снова открыть глаза, комната показалась ему еще страшнее, чем раньше. Рядом обнаружился толстый железный шушун со стеклянным глазом, издающий мерный писк. Единственная лапа твари охватывала указательный палец рыбака. Тот осторожно вынул палец из мягкого холодного шушуньего кулачка, И Шушун пронзительно, ритмично зарыдал, а стеклянное лицо его осветилось синим изнутри. Рыбак торопливо вернул малышу палец, и тот, успокоившись, показал ему таинственное девяносто пять. Спаситель стоял у окна. Сопровождающая его гнусная, непереносимую вонь гниющего мяса, от которой рот наполнялся кислотой, немного отступала, смешиваясь с запахом моря, и ночного осеннего ветра. «Я был на острове», — сказал рыбак. «Невозможно», — прошептал некромант, отвернувшись. «Как?» «Сам не знаю». После короткого молчания признался спасенный. «Бартоломео меня зовут. Барч». «Барч», — повторил лорд Родигер медленно, будто бы услышав нечто неприятное. Но как в чреве морской змеи? Утопленник раскачивался сидя на столе, позабытая причиняла ему настоящую боль. По лабиринту буралевских могильных червей. Момент. Я летел на гриф. Животные не летают через запретные воды. Никакие. И даже не начинай мне про драконов. Метательных рыб и прыгучих медвежат. Рыбак поднял на некроманта измученные глаза. «Значит, меня забрали на остров», — твердо произнес он. «Прислали лодку». «Ну, разумеется», — участливо отозвался Родигер, поворачиваясь к спасенному. И тот сразу понял. «Нет, нет, господин, я ничего не помню». Рыбак вскочил, обрывая магическую мишуру, озираясь, как загнанный зверь. Вязкая темная жидкость, до сих пор вливающаяся под его кожу, растеклась по полу. Загремели неведомые ритуальные сосуды, стекло и металл. Рыбак заметил в плоской чашечке короткое лезвие, схватил его, сжал в кулаке и угрожающе взмахнул им перед лицом некроманта. «Умело!» как это ему случалось делать на пристани Репиндам. Хозяин майка не отшатнулся, только слегка искривил рот. Похоже, у него имелся некий туз в рукаве, даже вероятно. Так что один удар и бежать. И пленник уже почти нанес противнику длинную опасную рану от подбородка до ключицы, почти прогремел по всем лестницам и галереям, Да так, что любое ходячее мясо, любые вонючие выползни прыскали в темные углы, как шушуны от громкого смеха. Почти уже выскочил, слегка растянув в прыжке лодыжку за дверь, да и вниз по улице на подножку вечернего тролльевого поезда, и на рассвете сети ставить в Репендамской бухте. Но вместо этого почему-то оказался на липком полу, морда вся осколками исполосована. и не мог больше ни двинуться, ни даже выругаться от души. Его рывком перевернули на спину. Ледяная маслянистая дрянь полилась в горло. Краем глаза удалось заметить еще троих, одного даже узнать. Констант Понедельник, владелец книжной лавки. Тот ему картинки срамные в лавке на змеиный день предлагал. «Что вы сделали?» — спросил бутинист-убийцу. — Вывел эту четверть из игры. Невнятно жутко, как из глубокого колодца, донеслось от темного силуэта над самым лицом. — Ждать! — услышал рыбак, кругами кругами блуждая по дому без света и без надежды. — Покорный! Свадьбой, Ваше Величество! Потом они сыграли в шахматы. Барч выиграл.